Пока полки вытягивались на Садовую, пробило 10 часов вечера. Пошли на Калинкину деревню. Екатерина ехала впереди верхом в сопровождении княгини Дашковой, тоже в военной форме. Солдаты, утомленные событиями, шли медленно. Около одного придорожного места отдохновения и кутежей под названием «Красный кабачок» войска стали биваком. Разложили костры, стали варить кашу. В треугольной шляпе, в мужском платье, которое так любила носить Елизавета Петровна, императрица с крыльца смотрела на грандиозное зрелище. Она играла роль Елизаветы. Ее упорство, выдержка, хитрость, обаяние, актерские дарования, наконец, принесли богатые плоды. Вот перед ней горят бесчисленные огни верных ей войск. Она с помощью гвардейских солдат овладела великой страной от Балтийского моря до Тихого океана. Она маленькая Фикхин из Штетина, скучного, провонявшего треской и селедкой. Ваше Величество, сказала, наконец, Дашкова. Вы устали? Отдохните. Императрица и Екатерина Романовна Дашкова, родная сестра, любовницы императора Елизаветы Романовны Воронцовой, поднялись в светелку, где стояла одна бедная кровать служанки кабачка. Они легли вместе. Девятнадцатилетняя Дашкова сразу же уснула, а императрица... Долго не могла остановить поток из своих мыслей. «Теперь она царь». «Царь-баба», — подумала она и усмехнулась. «За нее вся гвардия, а гвардия в основном состоит из молодого дворянства. Значит, дворянство за нее». Дворянство теперь освобожденное от государственной служебной повинности, ставшее благородным Вольге Борене, надежный оплот для захватчиков престола против масс простого подлого народа. Дурак Петр, однако сделал очень ловкий шаг, разорвав единую массу старой московской руси. Дворянство будет радо жить за счет народа, будет управлять им, нужно только увеличить дворянство, нужно раздать ему в крепостные рабы и свободных еще крестьян России, нужно покончить с несносной вольностью Украины. Дворянство нужно организовать, дать ему предводителей. Чем оно будет богаче, тем прочнее будет ее престол.